Качаясь, звезды мигали лучами На темных зыбях Средиземного моря. И мы любовались с тобою огнями, Что мчались под нами с небесными спори. В каком-то забвенье немом и целебном Смотрел я в тот блеск, отдавая синеги, Казалось, рулем управляя волшебным, Глубоко ты грудь мне взрезаешь в побеге.